Глава 23 Незнакомец в мохнатых сапогах. Что и говорить, суматошный нынче выдался денек. Драка с Левой. Раз. Разговор со старшей пионервожатой Зиной. 2 Ужасный случай, который произошел с Петей на уроке арифметики. 3 И в довершение всего Кириллка незаметно исчезает из школы, даже не предупредив об этом Вовку. Хорошо, хоть Зина назначила им прийти к трём часам. Можно успеть пообедать, сбегать за Кириллкой, они вместе явятся на заседание в пионерскую комнату ровно в три. минуты в минуту. Может быть, впервые за всю зиму Вовка возвращался из школы в полном одиночестве. И когда идёшь домой совсем один, и рядом нет ни Пети, ни кирилки ни даже любимого щенка Тяпки, с которым на худой конец можно поразговаривать, разные мысли лезут в голову. И хочешь, не хочешь, а приходится думать. Тут уж... Ничего не поделаешь. И поэтому, возвращаясь из школы совсем один, Вовка всю дорогу думал. И вообще же для Вовки в жизни не было ничего неясного, и раздумывать над чем-либо он не любил. А если и встречались какие-либо неясности, то рано или поздно все само собой выяснялось. Значит, тоже не стоило тратить времени на размышления. Но сегодня? Сегодня сплошь все казалось неясным. Вот зачем, например, он сцепился с лёвой Из-за Пети? Но ведь с Петькой они поругались на всю жизнь. И разве ему Вовке не все равно? Обманул Лева Михайлов Петьку или не обманул? Почему же у него зачесались руки? Почему он не мог не крикнуть «Леве, ты вор»? Непонятно. И еще другое. Как мог Петька так сказать Клавдии Сергеевны? Да как он посмелый! Главное, почему он так сказал? Вовка шел, глубоко задумавшись, мрачно сдвинув черные брови, Он даже не обернулся, когда толстая продавщица из гастронома, увидев его, крикнула на всю улицу. «Мальчик! Мальчик, подожди!» «Нет». Вовк шел все тем же ровным шагом и даже головы не повернул, словно этот возглас относился не к нему. Между тем продавщица, стараясь догнать Вовку, кричала уже изо всех сил. «Мальчик! Ну, мальчик, ты что, оглох, что ли? Остановись!» Но Вовка будто и вправду стал слегка туговат на оба уха, он шел себе и шел не оборачиваясь. Тогда толстая продавщица ускорила шаг, догнала его, уцепилась за него и гневно воскликнула. «Да стой же, наконец!» Тут уж Вовка, само собой, разумеется, остановился и застыл, как вкопанный. «Ну?» — вскричала продавщица, еле переводя дух. «Долго прикажешь за тобой гоняться?» «Ох, тетя!» — воскликнул Вовка, тоже еле переводя дыхание. «Как вы меня испугали!» «Нет, как вам это покажется? Бегу за ним целый квартал!» и он же еще на меня в претензии. «Ну?» — грозно продолжала она. «Говори, где ты был в воскресенье после обеда?» «Что вы?» «Тетечка?» — на всякий случай соврал Вовка. «Я же нигде не был. Да провалиться мне на этом самом месте. Целый день дома сидел. Вот спросите маму». «Нет, как вам это покажется?» — сердилась продавщица. «Он же целый час торчал возле моей витрины, и он же целый день сидел дома. Тогда кто это был?» Тут Вовка окончательно перетрусил. Где же он видел эту толстую сердитую тётку и в чём перед ней провинился? А вдруг он расколотил стекло в какой-нибудь витрине? Конечно, всё возможно. Но где и когда? Хм. И как он мог начисто забыть о таком невероятном случае? Стараясь высвободиться из цепких пальцев, державших его плечо, озираясь по сторонам, Вовка жалобно захныкал. «Ой, тётечка, честная-причестная!» «Это был не я! Ой-ой-ой, пустите мое плечо! Ой-ой, ну честное слово!» Продавщица сняла руку, внимательно посмотрела на Вовку. «Хм, не ты, значит, да? Тогда кто же?» «А я почем знаю?» — весело воскликнул Вовка. Он был в восторге, что ему так ловко удалось вывернуться. «А я почем знаю, кто бьет стекла в ваших витринах?» «Что?» — снова взвелась продавщица. «Какие стекла? В каких витринах кто разбил?» И она опять цепко ухватила Вовку за плечо. Вовка пришел в полное отчаяние. «Тетечка, ну что вы меня держите? Пустите!» «Я еще не обедал». Но продавщица изо всех сил принялась трясти Вовку. «Нет, раньше ты мне скажешь, кто бьет стекла, потом будешь обедать. Ну?» «Зачем вы меня трясете? Я еще не обедал!» Чуть не плача стонал Вовка. «Это вы говорите про стекла, я ничего не знаю». «Какие стекла, кто про них говорит? Уже час, как я тебе толкую, где тот рыженький, который вчера покупал чай в моем штучном отделе?» «Подождите, тетя!» — обрадовался Вовка. «Так это ж мой товарищ, Кириллка, вчера покупал чай!» «Так ты его знаешь?» «Мы же вместе покупали!» «А почему же ты раньше молчал?» «Так вы меня про чай не спрашивали!» «А про что я тебя спрашивала? Про белую козу?» «А зачем вам, Кириллка?» — вдруг насторожился Вовка. «Что он вам дался?» Продавщица всплеснула руками. «Опять не понимает. Я ж тебе объясняю. Пусть приходит за сдачей. Он оставил у меня четыре рубля восемьдесят пять копеек. Теперь понял?» «Понял, понял. Угу, понял, понял, а не с места. Беги и скажи ему, пусть приходит за сдачей. Ну, чего ж ты стоишь? Приклеили тебя?» «Тетечка», — взмолился Вовка, — «да пустите меня. Вы же опять уцепились. Я двинуться не могу» толстые продавщица окончательно возмутилась кто тебя уцепил беги кто тебя держит беги и вовка побежал но теперь он уже бежал не домой а прям к кирилке так вот почему кириллка был сам не свой на уроке арифметики вот почему даже не мог сказать сколько будет 4жды два теперь понятно что и говорить 4 рубля деньги немалые не бу и попала же ему за них М -м, все это марка из пиратской страны как ее там вовка несся как вихрь в один миг он был возле заводского общежития пробежал длинный коридор и толкнул крайнюю дверь той комнаты где жили кирилкины родные с разбег он оказался на самой середке комнаты возле обеденного стола за которым сидела кирилкина тетка тощая длинноносая с растрепанным пучком на затылке кирилкин веснучатый дядя и кирилкин двоюрный братик геннечика еще за столом сидел какой то совершенно незнакомый человек в меховых сапогах. Вовка с первого взгляда заметил их. Это были просто удивительные сапоги, чуть ли не до самого живота, да еще привязанные к поясу узкими ремешками. Таких сапог Вовка сроду не видывал. «А где кирилка Тяжело дыша, спросил он, обводя глазами сидевших за столом, среди которых Кириллки не было. «Где ему быть?» ворчливо ответила Кириллкина тетка. «В школе!» «Так нет его в школе, сказал Вовка. Я сам из школы!» «Я же говорила, целый день гоняет», — принялась объяснять незнакомцу в меховых сапогах Кирилл Кинотетка. «Вчера, например, послал его в гастроном за чаем, а он... вот я беда подумал про себя Вова, вслух же проговорил, сердито сверкнув глазами. «Нигде он не гоняет. Он не такой, чтобы гонять. Просто у меня сидит. Я ведь после школы еще не был дома. Вы ему скажите, что сдача цела, а пусть не боится». «Какая еще сдача?» Взвизгнула Кириллкина тетка и вскочила со стула. Она чуть не уронила своего сына Генечку, которая сидела у нее на коленях. «Да та, что он вчера в гастрономии забыл, когда чай покупал. Сейчас я найду кирилку он, может быть, и у Пети», — сказал Вовка и направился к выходу. «Мы вместе пойдем его искать», — вдруг сказал незнакомец, сидевший за столом и до сих пор не проронивший ни слова. И как был прям в свитере, он вышел вместе с Вовкой на улицу. Только на голову, нахлобычил меховую шапку с длинными до пояса, Тоже меховыми ушами.